Рационы первых космонавтов земли так никогда и не канули в лету. Дач с лёгким отвращением на лице достал несколько туб и упаковку с крошечными буханочками микрошашищегося хлеба. "Я не хочу есть", хмуро заметил Томми. "Зря. Довольно вкусно". Кей выдавил в воздух тёмно-фиолетовый комок, потянулся проглатывая его. "Знаешь, в организме человека есть какие-то странные механизмы адаптации. не представляя, что бы на планете я стал есть пюре из творога и черной смородины. Кальций? Вероятно. Но откуда моему телу знать, что в невесомости кальций вымывается из костей, и что в твороге его много? За полтысячелетия космических полетов могут выработаться любые рефлексы, и унаследоваться вряд ли. Ты будешь? Я же говорю, нет. Мне хватило одного знакомства с санузлом. Как хочешь. Кей выдавил остаток тубы. Но через пять часов уже феернос. Там и поем. Дач невозмутимо продолжил обед. Томми угрюмо смотрел на экраны. Серая муть на обзорных, зеленые огоньки на контрольных. Можно представить мир без невесомости, Кей. Вероятно. Вероятно. Подумываешь о линии грез? Да. Если твоя идея провалится, то я хотел бы уцелеть. Все будет нормально. Ты выведешь меня к злой земле. Скажи уж к Богу, Томми хмыкнул. Самый последний крестовый поход. Маньяк-убийца и контуженный проводник. Тогда уж контуженный пророк. Кей, Дач повернулся к Томми. Он плакал. «Тише!» Кей коснулся его руки. «Что с тобой?» «Я боюсь». «Мы доберемся!» Дачи замотал головой. Безумное давящее ощущение уже бывшего. Он снова вел Кертиса-младшего к Гралю. Снова оставался последний отдушенный для детских слез. «Я боюсь того, что встретит нас!» «Томми!» Я не хочу. Большая игра, Томми. Жизнь самая большая игра. Мне не нужна твоя вселенная, дачь. Мне не нужна линия грёз. Я хочу просто жить. Мы все хотим только этого. Отпусти меня, Кей. Томми поднял глаза. Где угодно. Иди без меня. Ты мой ключ. Я обломок ключа. Ты пройдёшь и сам. Я знаю, тебя ничто не остановит. Ты на четвереньках доползёшь. Я не хочу. Томми, это нужно в первую очередь тебе. Юноша засмеялся. Во вселенной не может быть двух Артуров Кертисов, и не может быть человека, который считает себя лишь обрубком полноценной личности. Ты должен стать человеком. То, что было с тобой до потери памяти, не твоё. Ты, Томми Арана, ты прошёл Каилис и Джинах, ты участвовал в покушении на императора Грея. Ты стал таким, каким никогда не станет Артур Кертис. Ты сильнее его. Врёшь. Томми запрокинул голову. Ты никогда не считал меня равным Артуру. Конечно. Ты сильнее его. И дело даже не в этом. Ты лучше. А ты стал бы вытаскивать меня с имперской военной базы? 4 года назад нет. Сейчас да. Томми равных себе не любит. Равный может стать лишь другом. Но на это нужно время. Оно наступило, Кей. Да. Мужчина, за чьей спиной были лишь крожь и предательство, телохранитель, работавший под ярлыком Смерть, заслуживший в кошмарной бойне Хаорана прозвище Корь, смотрел в глаза юноше. "Я действительно тебя нужен". "Да. Я не пройду один, Томми. Ты прав. Я поползу на четвереньках, если не будет иного выхода. Я должен дойти. Но, может быть, впервые в жизни мне нужен партнёр." Нужен друг. Томми Орана молчал. Мне будет трудно одному, парень. Заставим звёзды плакать, Кей. Попробуй